Глава четырнадцатая Через вятку реку, поперек ее серо-малахитового русла, по золотым ракушкам разлитого на воде солнца, тащится от города к сельскому заречью гловатый порол. Прислонившись к перилам в стороне от других спутников стоят Ольга и Лида. Они поглядывают то на город, раскинутый на макушке глинистого крутояра, на чистенькие каменные, когда-то купеческие дома вдоль высокой набережной, на достопримечательную парковую ротонду с белыми колоннами и купольной крышей, построенную знаменитым Зодчим на выгодном для обозрения взлобке, на монументальный церковный храм опустелого от иноков, но уцелевшего трифонового монастыря, то переводят взгляд на приближающийся отложистый берег с песчаными косами и густыми зарослями явника, Но больше всего их глаза завораживает речная вода. Вода плотно налегает на боковину парома, пенится и на солнце, и неохотно, изгибаясь, омывает угольные обомшелые бревна. А после вода опять стелется простором, гладью течет, отдаляется, что-то кротко и загадочно в себе сберегая. Может быть, послушные человеческие разговоры, может быть, сокровенные думы. — Ты почему к викентию не подошла? — негромко спросила у Ольги Лида. — не посторонний он тебе. Поприветил бы на прощание. Ольга не торопилась с ответом, задумчиво смотрела на воду. Они ездили в город провожать на фронт Ольгиного брата. Лида увязала с Ольгой за компанию, своим родным и ей годиночки Пани она уже отмахала с мощным слезами платком. Но на такие провожанки ее мучительно тянет. Сладко и больно напоминают они, как недавно разлучалось своим парнем, напоминают каждое слово его и последние прикосновения В гомонливой сутолке перрона возле приготовленного под посадку новобранцев поезда Лида случаем высмотрела Викентия Савельева. «Обернись-ка, Оль, глянь!» — встрепенулась она. Ольга обернулась, но тут же побледнела и прикрыла за плечом брата, чтобы избежать встречи. Викентий дожидал с тот же эшелон. — Не могла я к нему подойти, — тихо ответила Ольга. — Как осудили Федора, так отрезала. Викентий после суда поговорить со мной пробовал, а я как в воду опущенный. Ни одного слова ему, ни худого, ни доброго. Умный он, обходительный. Любой девке започет с таким рядышком пройтись. Такому же ни хуи невест всегда найдется. Но у меня-то сердце от него не болит, не болит. Разве такого ждать станешь? Не стоит на глаза появляться. Зачем перед войной и его, и себя дурманить Она вскинула голову, поглядела высокую даль над церковными куполами разоренного монастыря, потом опять опустил глаза к бесконечной воде. — Все мне теперь чудится, будто Федор за мной следит. Вот ровно все знает, слышит, чего я делаю, с кем говорю, о чем думаю. Невидимка за мной идет. Близкого-то человека для себя только тогда и оценишь, когда с ним беда приключится. Плес становится все меньше. Проточено между паромом и осклизлыми подпорками пристани сокращается. Вот и берег. Паром глухо торкнулся о причал. Народ стал усаживаться. Подросток-ъемщик звонко покрикивал на вороную лошадь, которая еще при посадке артачился идти на паром, а стащить почтовую телегу на землю. Попутных подвод до села не нашлось, но пешие попутчики на Раменскую сторону оказались. — Давай погодим немного, — сказала Ольга, придержав Лиду за локоть. — Пускай все вперед уйдут. Мы вдвоем. Потихоньку. Ольга до сих пор совестилась чужих глаз, — и среди раменских сельчан чувствовала себя зыбко, неся какое-то клеймо без спутницы. В одиночку или в обществе слитой ей ступалась тверже. Она по-прежнему устранилась Елизаветы Андреевны, дом Завьяловых обходила по другому порядку, даже появление танки давило на нее укором о причастности к Федорову сроку. Он в тюрьме, и ей повсеместно укоротно. Они стояли на берегу, глядели на излучину реки, где столистая вода упиралась в зеленую оторочку берега. Казалось, на этом росло будто бы заканчивалось, исчезая неведомо куда. Лодка вдали плыла по самой середке реки, видать, по течению. Легко, часто и высоко взмахивая веслами, точно хотела взлететь, да вот никак не могла оторваться. «Хватит тебе себя-то казнить», «Хватит тебе себя-то казнить», — говорила Лида. Верно наши бабы рассуждают. Фёдора в тюрьму забрали, не на фронт. Пойди к лучшему, в том спасенье его. Жизнь-то теперь переворотилась, всех под ружьё. Паню его увезли, Максима забрали. Ты, брат, ты сегодня отправила, не на вечерку поехали. И Викентич неизвестно, вернётся ли. Ты, глядишь, Фёдор-то жизнь нечаянно сберегла. У любого зла, говорят, добрый оборот есть. Ах, Лида... — О чем ты? — вздохнула Ольга. — Разве я за войну ответчица? Она на всех легла, а тюрьма Федору от меня зависит. — Пойдем? — Пора уж. По берегу мимо ивовых заросли с посерелой сниклой листвой, возле которой виляли с прозрачными двойными крыльями большие стрекозы, мимо белоствольного караула из высоких ровных берез, В первых желтых подпаленных дорога вывела на открытое место. Среди щетина стерни, где надрывались сверчки, среди выкосов с уложенным в шатры сеном, дорога вытянулась светлой тесьмой вперед, коромыслом изогнувшись на дальнем холме. Ольга покусывала сорванную былинку. лида поглядывала на подругу и посла на устах значительный вопрос. «Ты чего же, выходит, ждать его намерилась?» Целых четыре года решилась наконец Лида. Ольга не очернила и не обелила, но и не ответность говорила сама за себя. Пробуя заглянуть на будущее, Лидия делалась как-то смятенно, словно подруга за четыре года утратит ходовой невестинский возраст, отсветется состарится. Да и знать бы Ольге кого ждать, каким-то Федор из тюрьмы вернется. Правда, и сама Лида побаивалась, состариться, проводив на фронт нареченного жениха Паню. «Сколько войне-то длится! Год, два, ну уж не четыре же!» Ольга заговорила. «Если к Викентию не прибилось, умом-то полюбишь, то Федор дождусь, пока он там будут не считать. Его... «Людской суд судил, а меня пускай сам Федор рассудит». Она поправила шпильками растрепавшийся клубок, уложенный на затылке косы. Щурец на солнце усмехнулась горькой усмешкой. «Как трасс этой же дорогой!» — с Федором шли. «Солнце пекло, пить хотела, спасу нет, он все шел, до меня уговаривал. Потерпи, Оленька, вон за тем угором в лесочке ключ есть, там и напьемся». Мне от солнца в голову ударило, в горле, как в жаровне, все пересохло. Он меня все уговаривает. Столько ласковых слов наговорил, терпеть упрашивал. Может, не пересох еще ключ-то, и еще раз из него напьемся. Потом они долго шли молча. Под необъятным небом с воцветающей осенней голубизной, посреди огромного суходола на вытянутой ленте дороги две крохотные фигурки на таком непомерном просторе земли. И вдруг, сперва тихо, чуть дребезжа на крайних нотах, затишный простор подняла с дороги, истязающе томным мотивом девичьей песни. Она поднималась вверх, на высоту несопоставимую с маленькими фигурками на земле, растекалась над дорогой и полем, образуя незримую сферу вдохновенного звука. Высокий голос Лиды рвался из груди и с каждой певучей строкой становился все сильнее и объемнее. — Ты лети, сера пташечка, к другу милому, ты неси, сера пташечка, грусть мою печаль. Пусть узнает он, друг сердешный мой, что не жить без него красной девицы. Вскоре Ольга подхватила песню. Тоном пониже, погуще, Влад подруги повела мотив. И голоса слились воедино, цепенящей тоской заполонили соткну из чего-то живого, но кажущуюся пустотой окрестностей. — Ты вернись ко мне, серопташечка, принеси привет друга милого, расскажи о том, когда ждать его, когда ждать встречать красной девице. Песня отпылала голосистым грустным закатом подруги остановились на дороге со слезной поволокой на глазах обнялись соединились как в двуголосии песни обоюдной девичей кручной ох лида вздохнула ольга хотела еще раз обмолвиться про федра в чем то признаться но в последний момент постеснялась подруги отвела глаза в сторону тучи он поднимается сказала она отвлекаще слоистые тучи то Я всегда замечаю, когда такие появятся скорости, дожди выпадают, затяжные. На одном краю неба стояли высокие перистые облака, словно белые кудельки овечьей шерсти. Они же под ними выстилались серым клубящим слоем облака кучевые. И впрямь уже завтра сухмень бабью лето сойдет к довершению. На спекшуюся землю жнивьёв, на выгоревшую траву луговин, пред редколесье урочище, на таёжную чищобистую глушь, на завьюженной пыльными суховеями дороги зарядит обильное водяное крошево. Набирал разгон осень.